Глава 16. Утром привезли пленника из провинции Ига. Меня разбудили крики и топот подков. За всадниками и пленным следовала небольшая процессия солдат и любопытствующих горожан, создавая неизбежный для такой толпы приглушенный гул шепотков. Это был третий убийца из Иги, тот, что пытался отравить Набунагу. Небольшой отряд солдат втащил его связанного и с залитым кровью лицом в ворота. Убийца был в свободных черных штанах, но без рубашки и босой. Судя по багровым шрамам на стопах, обуви он лишился уже довольно давно. Один из солдат вошел в замок, но тут же вернулся и в припрыжку, спускаясь по лестнице, начал выкрикивать распоряжение. Остальные солдаты потащили пленного во дворик у восточной стены замка, и двое рабочих начали копать. Не прошло и часа, как они вырыли яму глубиной почти в человеческий рост. К тому времени вокруг солдат и пленника собралась толпа в несколько сот человек, но все старались держаться на почтительном расстоянии. Пленный не дрогнул, когда солдаты спихнули его в яму и закопали по горло. После этого рабочие и солдаты отошли в сторону. Толпа расступилась и вышел Набунага в сопровождение Ранмару. Огура и Дзингара следовали чуть позади. Набунага был одет в простое черное кимоно. Остальные тоже выбрали однотонную одежду, без мудреных узоров или украшений, свойственных более официальным нарядам. Набунага подошел к пленнику так, чтобы тот его видел. Я отметил про себя, что, как и отец Валиньяна, Набунага, похоже, продумывал все до мелочей. Он остановился перед пленным, скользнул по нему взглядом и обратился к толпе. Говорили, в провинции Ига живут колдуны, что они появляются и исчезают, будто призраки, что умеют превращаться в зверей, задерживать дыхание на несколько дней и управлять разумом других». Говорят, что убийцы из Иго никогда не промахиваются, но вот уже трижды они подсылали своих людей, а я все еще жив. Говорили, что провинция Иго никогда не падет, но наши гонцы несут известие, что Иго уже пала. Дальше очередь Такеда, потом море. Скоро вся Япония будет объединена под знаменем клана Ода и все наши враги оросят своей кровью земли Ода». Толпа радостно загудела в восторге, вскидывая вверх руки. Набунага снова обернулся к пленнику и Ранмару вытянул руки вперед, подавая ему длинный тонкий кусок стебля бамбука. Пленник по-прежнему старался казаться спокойным, но было видно, как тяжело он дышит, хватая ртом воздух под тяжестью земли, сдавившей его грудь. Набунага взял уранмару бамбуковый стебель. Не проронив ни звука, он воткнул заостренный стебель в лоб пленника. По лицу несчастного на землю заструилась кровь. Набунага продолжал заталкивать бамбук под волосы пленника, пока стебель не вышел с другой стороны. Убийца закричал, силясь выбраться из ямы. Набунага снял тонкий слой кожи вместе с волосами и положил его перед пленным. Я всю жизнь прожил среди солдат, и мне доводилось видеть, как людей подвергали более жестоким пыткам и за меньшие преступления, и наказание, выбранное на Бунагой, показалось мне вполне справедливым для военного времени. Я кинул взглядом толпу, чтобы увидеть ее реакцию. Кто-то улыбался, кто-то выглядел потрясенным, некоторые отворачивались. Но большая часть толпы оставалась безучастной, безразличной. Я вспомнил уроки Валиньяна. Война здесь идет уже больше ста лет. Никто из стоявших здесь мужчин и женщин не прожил ни единого дня в мире. Эти люди привыкли к ужасам. Набунага окровавленными руками бросил бамбуковый стебель на землю, и толпа вновь расступилась. Небольшая свита вернулась в замок. Едва они поднялись по ступеням, толпа рассеялась, оставив кричащего от боли убийцу во дворе в полном одиночестве. Позднее, в тот же день, меня вызвали в замок на чаепитие. Ранмару провел меня в чайную комнату, помещение в семь татами на четвертом этаже. Он торопливо, но обстоятельно рассказал мне об обычаях, но я уже успел ознакомиться с ними по рассказам отца Валиньяна за время долгого путешествия. Чайная комната была одним из немногих помещений замка, которые не были расписаны. Вместо этого она была полностью покрыта позолотой, сверкавшей в лучах солнца освещавшего стены. Набунага уже ожидал меня внутри. Он был одет в простой халат, поверх которого была накинута куртка без рукавов с широкими, сильно накрахмаленными плечами. На груди куртки красовалась небольшая эмблема клана Ода. Еще одна была крупно нарисована на спине. Я опустился на колени на плетеную циновку татами напротив него, и те же руки, которые всего несколько часов назад содрали кожу с головы человека, теперь протирали орудия чайной церемонии шелковой тряпицей, торжественно очищая их. Протерев один предмет, он резким движением расправлял ткань, снова аккуратно складывал ее и брался за следующий. Потом он отложил трепицу в сторону и зачерпнул ковшиком воды из котелка, стоявшего на раскаленных камнях. Налив горячую воду в чашку, он дважды окунул в нее метелочку, аккуратно взболтал и вылил воду во второй котелок, стоявший по левую руку. Засыпав в промытую чашку немного молотых чайных листьев, он залил порошок горячей водой и перемешал чай метелочкой быстрыми круговыми движениями. Следуя обычаю, мы оба молчали. Со двора доносилось пение птиц и случайные обрывки разговоров, но внутри замка стояла тишина. Я восхищался движениями рук на бунаги, их изяществом, их выверенностью. Даже простейшие движения совершались в точности, как предписано, но, несмотря на изящество, эти руки были покрыты порезами от учебных боев и мозолями от долгих часов упражнений с мечом или копьем, от бесконечного натягивания тетивы лука. Его руки воплощали в себе контраст между поразительной жестокостью и воодушевляющим артистизмом, который я отмечал во всех культурах, но здесь он был выражен сильнее всего. Он продолжал мешать, пока чай не покрылся пеной, потом сбил пену метелочкой. Отставив чай в сторону, он передал мне тарелочку с единственной сладостью. Она была в форме цветка розового с желтой тычинкой. Отрезав треть, я положил ее в рот. Цветок оказался приторно-сладким, но так и должно было быть, ведь он должен был уравновесить гореть чая. Оставшуюся часть угощения я разрезал пополам и съел оба кусочка, после чего отставил тарелку в сторону. Набунага поднял чай правой рукой, поставил на ладонь левой и дважды повернул чашку. Мы поклонились друг другу, я принял чашку из его рук и ответил на оказанное уважение двумя поворотами чашки. Выпив горький чай тремя глотками, я обтер край чашки, чем завершил церемониал. «Прошу прощения за краткость церемонии, я еще только учусь ее проводить». Императорский мастер чайной церемонии Сен Норикю иногда проводит ее по несколько часов в полном молчании, и все его гости уходят просветленными. В извинениях нет необходимости, мой господин. Вы оказали мне честь этой церемонией. А ты оказываешь мне честь своей службой. Простите, господин, но я пока не оказал никаких услуг. Ты развлек людей. Все присутствующие были рады видеть, как ты борешься, и, насколько я знаю, дети тоже с удивлением наблюдают за твоими тренировками». Набунага рассмеялся, а я уставился на собственные руки, не зная, что и ответить. «Хм», — вздохнул он. «Да, я беседовал с Токугавой. Он рассказал мне, что ты считаешь себя здесь бесполезным. Почему ты так рвешься служить?» Упоминание имени Токугавы дало мне понять, что ни один разговор в Адзуте не проходит мимо ушей Набунаги, и что встреча с Токугавой вчера вечером, скорее всего, была не случайной. Я ответил не сразу. Не обладая даром Валиньяна всегда знать, что нужно сказать, я решил говорить правду. Сколько я себя помню, мое выживание зависело от умения показать свою ценность. Каждый человек имеет ценность. Не у каждого человека есть хозяин, которому он должен доказывать свою ценность. Набунага обдумал мои слова. Он чуть откинулся назад, пока слуги, вошедшие в комнату, осторожно собирали стоявшие между нами котелок и жаровню. Потом они, пятясь назад и держа подносы на вытянутых руках, с поклонами вышли. Некоторые вассалы шепчут за моей спиной, что я предпочитаю обычаи европейцев обычаем собственного народа, но это не так. Я ценю нашу историю и традиции точно так же, как и остальные, но готов принимать любые полезные новшества, откуда бы они ни пришли. Я не слышал таких шепотов, мой господин». Набунага запрокинул голову и громко рассмеялся. «Я сказал, что они шепчут» но не говорил, что они делают это неосторожно. Он погладил свою короткую треугольную бородку. «Ты хорошо перенимаешь наши обычаи. Отец Валиньяна считал, что нам очень важно понимать японцев. Все участники нашего посольства проходили обучение на корабле и до отплытия. Ты хорошо учился. И все же я расскажу тебе историю, которую ты можешь не знать». «Ты слышал когда-нибудь о битве между таками-кадзути и таками-накатой?» «Я не слышал». Набунага выпрямился и сложил руки на коленях. Я понемногу учился сидеть так же, но вывернутые щиколотки, на которые я опирался, уже начинали зудеть от долгой неподвижности. «Однажды произошла война между богами небесными и богами земными». Земные боги расплодились и распустились, утратив всякое уважение к небесным собратьям. Небесные боги смотрели на это сквозь пальцы и мало беспокоились о том, что творится на земле. Но однажды Окунинуси, вождь земных богов, провозгласил себя властелином всей земли. Это разозлило небесную богиню Аматерасу, потому что по традиции вся земля принадлежала ей. Аматорасу приказала одному из своих сыновей спуститься на землю и восстановить порядок, но сын ее посмотрел на землю и побоялся один выступить против земных богов. Аматорасу вызвала другого сына и послала его на землю, но этот сын отыскал Окунинуси и перешел на его сторону. Она призвала третьего небесного бога по имени Аме Новокахико, вооружила его волшебным луком и отправила на землю восстановить ее власть. Но шли годы, а от Аме Новокахико не было никаких вестей. Аматарасу отправила на землю фазана, чтобы добыть известия о нем. Но фазана пронзила стрела. Стрела долетела до небес и упала к ногам Аматарасу. Другой бог поднял стрелу, узнал в ней оружие Аме Новокахико и сказал, «Если он изменил, то пусть эта стрела сразит его». На земле Аме Новокахико встретил женщину, полюбил ее и женился, но стрела с небес, его собственная стрела, настигла и сразила его. Теперь Ама Тарасо взъярилась, уже многие годы Окунинусе правил ее землей сумев обратить против нее собственных детей. Она призвала последнего бога, яростного бога воина по имени Такамикадзути. Он отправился на землю, разыскал Окунинуси и потребовал, чтобы тот вернул землю. Потом Такамикадзути воткнул меч в землю рукояткой вниз и уселся, скрестив ноги на кончике клинка. Окунинуси затрепетал при виде сурового бога но попросил дозволения посоветоваться с сыном. Теперь пришла пора Окунинусе найти себе заступника. Его старший сын, лишь увидев Такамикадзути, устрашился настолько, что тут же произнес чары, сделавшие его невидимым. Такамикадзути снова потребовал вернуть землю, но Окунинусе попросил разрешения посоветоваться с другим сыном. Второй сын Такаминаката оказался бесстрашнее первого. Он посмотрел на Такамикадзути, сидевшего на мече, и, взяв огромный камень, поставил его на кончик пальца. Он потребовал от бога воина, чтобы тот покинул землю и чтобы Аматеросу больше не присылало своих сыновей. Но Такамикадзути отказался. Земной Такаминаката попытался сбросить небесного Такамикадзути с меча и схватил его за руку. Но Такамикадзути обратил свою руку в лед, заставив Такаменокату отпустить его. Такаменоката схватил его за другую руку, но Такамикадзути обратил эту руку в меч, снова заставив его разжать пальцы. Тогда Такаменокатзути схватил Такаменокату за запястье и легко сломал руку земному богу. Земной бог Такаменоката бежал, но небесный бог Такамикадзути последовал за ним до озера Сува, Такаминоката сдался и поклялся никогда больше не покидать озеро, если ему сохранят жизнь. После этого Окунинуси возвратил власть над землей Аматоросу. Она послала на землю правителям одного из своих внуков, Ниниги. Чтобы помочь ему в правлении, она вручила ему три дара. Драгоценный камень Ясакани, зеркало Ята и Кусанаги. Великий меч, который ее брат Сусаноу достал из хвоста чудовища. Император может проследить свой род до Ниниги, а значит и до Аматорасу, и по-прежнему владеет этими тремя предметами. Они доказывают его божественное происхождение. Щиколотки подо мной болезненно пульсировали, но я продолжал сосредоточенно слушать, понимая, что Набунага не стал бы рассказывать все это просто так. Так появилась Япония? Да, так появилась Японская империя. Но еще так появилась Сумо. Поединок между Такамикадзути и Такаминакатой, за то, будут ли люди находиться под властью земли или неба, положил начало традиции Сумо. Каждый поединок в Сумо — это битва за душу. Глядя на твое выступление, наверное, многие решили, что сам Такамикадзути снова сошел к нам. Набунага широко улыбнулся, и я поклонился ему, согнувшись до пола. «Я не бог, мой господин. Я ваш слуга». Я поднял голову, и Набунага задумчиво посмотрел на меня. От улыбки не осталось и следа. «Тебе неудобно, что я говорю о синтаистских богах? Ты веришь в то, чему учит этот твой отец Валиньяна? Я верю то, во что мне приказано верить». Лицо на Бунаге помрачнело. Похоже, ответ его разозлил. «У меня здесь сто тысяч человек, которых я могу позвать в эту комнату, и они встанут передо мной на колени и скажут то же самое. Я позвал тебя сюда, потому что чувствую, что ты не такой, как они. Говори прямо и сядь, как тебе удобно». Я облегченно выдохнул и наклонился вперед, опершись на одно колено и высвобождая затекшие щиколотки. Набунага рассмеялся, но без снисходительности. «Со временем привыкнешь», — сказал он. «Скажи, ты был сегодня во дворе. Как ты считаешь, жестоко ли пытать человека?» Потирая щиколотки, я задумался над вопросом. Требование Набунаги говорить прямо прозвучало искренне. Я не заметил никакого подвоха. Я понял, что он начинает мне нравиться, и мысленно предупредил себя, что был для него всего лишь очередным заморским подарком, который он так ценил. Тем не менее, я прибыл сюда, чтобы служить. Если ему хочется, чтобы я говорил откровенно, так я и поступлю. Когда меня впервые увезли с родины, то продали наемнику. Он учил нас сражаться. Я убивал других мальчишек за горстку еды, видел куда более жуткие вещи. Я никогда не задумывался, хорошо это или плохо, потому что старался выжить. Я отогнал воспоминания о мальчике Динка, корчившемся с кровавой пеной на губах под моим копьем. Отогнал воспоминания о стоявшем рядом мальчике, которого убил после пыток, просто за то, что он стоял слишком близко. Было не совсем верно говорить, что я не задумывался о том, хорошо это или плохо, просто в тот момент я поставил необходимость выше этих соображений. А сейчас? Я вытянул ноги и взглянул на Набунагу, потом опустил взгляд на его ноги. Когда я вырос и хорошо показал себя на войне, то начал мечтать о месте. Я лежал ночами, пытаясь вспомнить лица тех, кто пришел в мою деревню и убил моих родных. Но тогда их лица были мне настолько чужды, что я не смог бы узнать их. Я понял, что они могут быть кем угодно и где угодно. Я мог встретить их на рынке или в конюшнях, они даже могли сражаться бок о бок со мной, и я бы не смог с уверенностью сказать, что это они». Я начал видеть их повсюду, убежденный в том, что любой встречный белый был одним из тех работорговцев, что напали на нас. Это постоянно поддерживало во мне ярость. Вы спрашиваете, что я думаю об учении иезуитов? Я думаю, что в нем содержится много хороших уроков, но всепрощение, которое они проповедуют, всегда казалось мне ошибкой». Некоторые вещи можно прощать, но есть и такие, которые прощать невозможно и нельзя. Если бы мне однажды удалось отыскать тех людей, если бы я мог сделать с ними то, что вы сегодня сделали с несостоявшимся убийцей, я бы поступил точно так же, а может быть и более сурово, и не считал бы это жестокостью». Набунага, поглаживая подбородок, задумчиво посмотрел на меня. Значит, ты считаешь, что жестокость оправдана, если совершается из мести? Учение иезуитов позволило мне по-иному взглянуть на многие вещи, но выживание для меня по-прежнему самое важное. Думаю, если человек собирается править, он должен обладать способностью и к жестокости, и к милосердию. Суждение о таких вещах — удел тех, кому никогда не придется задумываться об их необходимости. А как такому человеку решать, когда быть жестоким, а когда милосердным? Ваш вопрос подразумевает, что жестокость — это действие. Я считаю, что это не так. Действие само по себе не может быть жестоким или нет. Жестоким оно становится, если приносит удовольствие. Это отец Валиньяна тебя научил? Ему не пришлось, мой господин. Набунага молча склонил голову на бок. Его ладони, прежде неподвижные, раскрылись и сошлись домиком. «Полагаю, тебе пришлось повидать много такого». «Мой народ», — начал я и умолк. «Продолжай», — произнес Набунага, сопроводив слово жестом, и стал терпеливо ждать. Я окунулся в старые воспоминания, похороненные глубоко в голове, и принялся вытаскивать факты на белый свет. К моему удивлению, они не вызвали никакой боли. Я откашлялся. Когда человека обвиняли в каком-нибудь проступке, за решением обращались к нашему Мвене. Это не вождь, а скорее человек, который решает споры или дает советы. Если Мвене не мог докопаться до сути дела, он требовал всех участников принести клятву, которую мы называли Мвааи. Назначался день принесения Мваави и собиралась вся деревня. В этот день тяжещиеся прибывали на место еще до рассвета. На огне кипятили котелок с водой, и старейшина, назначенный проводить ритуал Мваави, пел над водой заклинания. Потом обвиненному приказывали сунуть руку в котелок. Если вода его обжигала, он был виновен. Если он оставался невредимым, обвинения были ложными. Но разве не любой человек обожжет себе руки в котелке? «Да», — ответил я потому что любой человек виновен. Иезуиты верят в праведность и порог. Я не так уверен в их правоте или в праведности любого человека. Набунага встал и подошел к окну. Стоя ко мне спиной, он смотрел на двор. Ты знаешь, что я никогда не бывал отсюда дальше, чем в неделе пути верхом, куда бы ни поехал. Ты переплыл океан, видел Европу, Индию и Африку. «Скоро я стану править всей Японией, и все же я видел лишь малую долю того, что видел ты». Он снова повернулся ко мне, и я склонил голову, все еще опираясь на одно колено. Каждый под моим началом жил точно так же, как жил я. Мы учились на одних и тех же историях, получали одни и те же уроки, я получаю советы от мужчин и женщин, которые думают так же, как и я, потому что знают то же, что и я. Если бы ты был моим советником, Ясука, ты всегда говорил бы прямо. Нет, мой господин, только не в том случае, если за это с меня срежут кожу бамбуком. Я улыбнулся в надежде, что разговариваю сейчас с тем же Набунагой, который был на приеме в Хоннадзи и которому нравились истории, развлечения и компания его людей. Наградой за риск послужил его хохот, открытый и искренний. «Думаю, ты у нас приживешься». Смех на Бунаге стих, но в глазах по-прежнему мелькали искорки, и теперь я понимал, почему Токугава так верен ему. «Те люди, за которых я сражался, которые купили и обучили меня, были обречены на поражение», — сказал я. «Тогда я почти ничего не знал о том, почему они воюют, Но с тех пор узнал многое. Они были на чужой земле. Они очень сильно уступали в численности. Они держались только до тех пор, пока им удавалось разобщать своих врагов. Правители разных стран все до единого хотели, чтобы португальцы ушли, но каждый сражался с ними по отдельности, а иногда они враждовали между собой. Я отважился посмотреть на Бунаги прямо в глаза. «Сегодня у вас здесь есть иностранные торговцы и миссионеры», — произнес я. «Но наступит день, когда появятся иностранные солдаты. Вы правы в желании объединить Японию под одним знаменем, под властью одного человека». Набунага пересек комнату и положил руку на плечо. «Ты просил об обязанностях. Ты будешь служить в моей личной охране. Ты защищал отца Волиньяна и иезуитов». Теперь будешь делать то же самое для меня. Я научу тебя правильно сидеть, чтобы не казалось, что тебе проткнули обе ноги, — с широкой улыбкой сказал он. Взамен ты научишь меня тому, что видел в мире.